Мне подали чаю. Я попробовал и не знал, на что решиться, глотать или нет. Я стал припоминать, на что это похоже. Помню, что в детстве вместе с ревенем, мятой, бузиной, ромашкой и другими снадобьями, которыми щедро угощают детей, давали какую-то траву вроде этого чая. В Англии он казался мне дурен, а здесь ни на что не похож» говорят это смесь черного и зеленого чаев. Но это еще не причина, чтобы он так был дурен. Прибавьте что к чаю подали вместо сахару песок, сахарный конечно, но все-таки песок, от которого мутный чай стал еще мутнее. Мы пошли опять гулять. ночь была теплая, темная такая, что ни зги не видать, хотя и звездные. Каждый, выходя из ярко освещенных синей по лестнице на улицу, Точно падал в яму. Южная ночь таинственно, прекрасна, как красавица под черной дымкой. Темна, нема, но все кипит и трепещет жизнью в ней под прозрачным флером. Чувствуешь, что каждый глоток этого воздуха есть прибавка к запасу здоровья. Он освежает грудь и нервы, как купание в свежей воде. Тепло, как будто у этой ночи есть свое темное, невидимо греющее солнце. Тихо, спокойно и таинственно. Листья на деревьях не колышутся. Мы ходили по пристани и долго сидели там на больших камнях, глядя на воду. Часов в десять взошла луна и осветила залив. Вдали качались тихо корабли, Направо белела низменная песчаная коса и темнели груды дальних гор. Я обратился домой, но было еще рано. У окна буфета мистерис Вельч и Каролина, сидя друг подле друга на диване, зевали по очереди. Я что-то спросил, они что-то отвечали, потом мистерис Вельч еще зевнула, за ней зевнула Каролина. Я хотел засмеяться и, глядя на них, Сам зевнул до слез, а они засмеялись. Потом каждая взяла свечу, раскланялись со мной и одна за другой медленно пошли на лестницу. В сенях на круглом столе я видел целый строй медных подсвечников. И, о ужас, сальных свечей! Все это приготовлено для гостей. Меня еще в Англии удивило что такой опрятный, тонкий и причудливый в житье бытия народ, как англичане, да при том и изобретательный, не изобрел до сих пор чего-нибудь вместо дорогих восковых свеч. Стеариновые есть, но очень дурные. Спермоцетовые прекрасны, но дороже восковых. «Мне нужна восковая или спермоцетовая свечка», — сказал я живо. Они обе посмотрели на меня с полминуты, потом скрылись в коридор. Но Каролина успела обернуться и еще раз подарить меня улыбкой. А я пошел в свой восьмой номер, держа поодаль от себя свечу. Там отдавала немного пустотой и сыростью. Я сел было писать, но английский обед сморит сном хоть кого. Да мы еще набегались вдоволь. Я только начал засыпать, как над правым ухом у меня раздалось пронзительное сопрано-комара. Я повернулся на другой бок. Над ухом раздался дуэт и потом трио. А там все смолкло. И вдруг укушение в лоб не то в щеку. Вздрогнешь, схватишься за укушенное место. Там шишка. Я думал прихлопнуть ночных забияк и не раз издали тихонько целился ладонью в темноте. Бац! Больно. Только не комару. И вслед за пощечной раздавалось опять звонкое пение. Комар юлил около другого уха и пел так тихо и насмешливо. Я затворил деревянную ставню, но от ветерка находила ходила взад и вперед и постукивала. На другой день утром, часов восемь, кто-то стучит в дверь. «Кто там?» — забывшись по-русски, закричал я. «Who is there? Кто там?» Опомнившись, спросил я потом. «Чаю или кофе?» «Чаю!» «Если только это чай, что у вас подают». Я встал отпереть дверь и тотчас же пожаловался человеку, принесшему чай, на комаров, показывая ему следы укушения. Я попросил, чтобы поскорее вставили стекло. «Ес, сэр!» — отвечал он. «Но я знал уже. Что значит «это ес»?» yes? Только я собрался идти гулять, как раздался звонок Ричарда. Я проворно сошел вниз узнать, что это значит. У окна буфета нет никого, и рамка пустая. Картинка еще почевала. Только Ричард, стоя в синях, закрыв глаза, склонив голову на сторону и держа на ее месте колокол, так и заливался. Звонит к завтраку. «Было всего девять часов». «Какой же еще завтрак?» «Не я, никто из наших не завтракает», — говорю я, входя в столовую и увидел всех наших. Других никого не было. Стол накрыт, как для обеда. Стоит блюд шесть и дымятся. На другом столе дымится чай и кофе. Я сел вместе с другими и поел рыбы из любопытства. Узнать, что за рыба. По методе барона. «Да маленькую котлетку». «Чем же это не обед?» — говорил я, принимаясь за виноград. «Совершенный обед. Только супу нет». После завтрака я не забыл пожаловаться мистерес свельч на комаров и попросил вставить окно. «Ес, сэр!» — отвечала она. И Каролине пожаловался, прося убедительно велеть к ночи вставить стекло. «Ес! Оу, ес!» — сказала она, очаровательно улыбаясь. Мы пошли по улицам, зашли в контору нашего банкира. Потом в лавки. Кто покупал книги, кто заказывал себе платье, обувь, разные вещи. Книжная торговля здесь довольно значительна. Лавок много. Главная из них — Робертсона, помещается на Большой улице. Здесь есть своя самостоятельная литература. Я видел много периодических изданий, альманахов, стихи и прозу, карты и гравюры, и купил некоторые изданные здесь сочинения, собственно, о капской колонии. В книжных лавках продаются и все письменные принадлежности. Устройство лавок, искусство раскладывать товар все напоминает Англию. И здесь, как там, вы не обязаны купленный товар брать с собою. Вам принесут его на дом. Другие магазины еще более напоминают Англию только с легким провинциальным оттенком. Всё попроще, нет зеркальных двухсоженных стекол, газу и роскошной мебели. Между тем, здесь есть много своих фабрик и заводов — шляпных, стеклянных, бумажных и тому подобное, которые вполне удовлетворяют потребности края. Глядя на это множество разного рода лавок, я спрашивал себя, где покупатели? Жителей в Капштадте от 25 до 30, а в колонии каких-нибудь 200 тысяч. К полудню солнце начинало сильно печь. Окна закрывались наглухо посредством жалюзи. Движение приутихло, то есть беготня, собственно, но езда не прекращалась. Экипажи мчались изо всей мочи по улицам. Быки медленно тащили тяжелые фуры с хлебом и другой укладью а иногда и с людьми. В такой фуре я видел человек по пятнадцати. Посреди улиц, как в Лондоне, гуськом стояли наемные экипажи. Кареты четырехместные, коляски, кабриолеты, в одну лошадь и парой. Экипажи, как будто сейчас, из мастерской. Ни одного нет даже старого фасона. Все выкрашены и содержатся чрезвычайно чисто. Черные кучера — Ловят глазами ваш взгляд, но не говорят ни слова. Мы где-то на перекрестке разошлись. Кто пошел в магазин редкостей, кто в ванны или даже в бане, помещающиеся в одном доме на торговой площади, кто куда. Я отправился опять в темную аллею и ботанический сад, который мне очень понравился. Между прочим, и потому, что в городе, собственно, негде гулять. Я с новым удовольствием обошел его весь. Останавливался перед разными деревьями, дивился рогатыми, неуклюжими кактусами и опять с любопытством смотрел на столовую гору. Меня поразило пение множества птиц, которого вчера я не слыхал, вероятно, потому что было поздно. Теперь напротив. Утром раздавалось столько веселых и незнакомых для северного уха голосов, Я искал глазами певиц, но они не очень дичились. Из одного куста в другой бесперестанно перелетали стаи калибри. Резвых и блестящих. Они шалили и кокетничали, вертясь на ветках довольно низких кустов и сверкая переливами всех возможных цветов. Только я подходил шагов на пять, как они дождем проносились под носом у меня, и падали в ближайший шелковичный или другой куст.